Мне кажется, порой, что солдаты С кровавыми не пришедшие полей Не в землю наш полегли когда-то А превратились в белых журавлей Ай ты, да щи, paris время тогда. Летят, отдают нам голоса. Не потому так счастье и печально. Мы замолкаем, глядя в небеса. По небу клин усталый Летит в туман На исходе дня И в том строю Есть промежуток малый Быть может Это место для меня Настанет день И журавли не стая, я поплыву в такое же сиземье, из под небес по птичьи окликая всех вас кого оставил на земле. Мне кажется порой, что солдаты С травами не пришедшие полей Не в землю наш полегли когда-то А превратились в белых журавлей. Mmm. -hmm.